Рок. Видит Роланд, как один за другим гибнут его воины, и говорит он о Ливье. «Взгляни, ради Бога, товарищ, сколько пало наших добрых вассалов! Стоит пожалеть милую прекрасную Францию, лишившуюся таких баронов! О, король, наш верный друг, отчего нет тебя с нами!» «Брат Оливье, нет ли способа дать ему знать о нашем положении?» «Я не знаю такого способа», — отвечает Оливье. «Но во всяком случае смерть лучше позора». «Я затрублю в свой рог», — говорит Роланд. «Король услышит его в ущельях, и французы, клянусь тебе, вернутся». ь «Ты опозоришь тогда на вечные времена весь свой род?» — отвечает ему Оливье. Помнишь, как ты сам не послушался моего совета? Трубить же в рог теперь значит показать себя трусом, а между тем твои руки обогрены кровью врагов. «Правда», — отвечает Роланд, — «я не тратил даром ударов». «Тяжелая для нас битва», — говорит опять Роланд. «Я затрублю в свой рог, и Карл услышит его». «Не так поступают храбрые, друг». — отвечает ему Оливье. — Ты сам тогда гордо отверг мой совет. А если бы император был тут, мы не потерпели бы такого урона. Но это не его вина и не его спутников. Клянусь бородой, если мне суждено увидеть еще сестру мою, Оду, ты никогда не будешь ее мужем. — За что же ты сердишься? — спрашивает Роланд. — Ты один во всем виноват, — отвечает Оливье. Разумная храбрость далека от безумства и умеренность лучше горячности. Посмотри, сколько французов погубило твое безрассудство. Это наша последняя служба императору. Если бы ты послушался меня тогда, наш государь был бы уже здесь, мы выиграли бы битву, и король Марсиль был бы взят в плен и убит. Много вреда причинила нам твоя безумная отвага, Роланд. Сегодня наступил последний день, Нашей верной дружбы. Тяжкая разлука ожидает нас прежде, Чем скроется солнце. Так горько оплакивали друг друга Роланд И друг его Оливье. Услыхал их спор епископ Тюрпин. Пришпорил он своего коня, Подлетел к ним и стал им выговаривать. «Благородный Роланд, И ты, благородный Оливье!» — говорил он. Умоляю вас не приходить в отчаяние. Взгляните на наших французов. Им суждена смерть, и р о к твой, Роланд, уже не спасет их. Далеко ушел Карл и не успеет вернуться. Но все же труби, Роланд, может быть, Карл успеет за нас отомстить, и сарацинам не удастся торжествовать победы. Воины Карла найдут нас здесь мертвыми и изрубленными. Они разыщут наших вождей и подберут наши тела, Положат их в гробы и повезут с собой на своих конях. Со слезами похоронят они нас в стенах монастыря, И тела наши не будут добычи прожорливых кабанов, собак и волков». «Это правда», — сказал Роланд. Поднес он к губам свой рог-алифант и затрубил, что было силы. Далеко разносится звук, повторяемый эхом в высоких горах, и достигает Карла и его войско. «Это наши бьются в бою!» — говорит король. И отвечает ему Ганелон. «Скажи это другой, его назвали бы лгуном!» Изо всех сил трубит Роланд в свой р о к Кровь струится из его рта и излопнувшие жилы виска. И еще дальше разносится звук его рога. с л ы ш а т его Карл среди тесных ущелий. Слышит его герцог Немский и все французы. Это Роланда-рог, говорит король. Он не трубил бы в него, если бы не был в бою. Какой там бой, прерывает его Ганилон. Ты старый с е т а говоришь как младенец. Кому неизвестна гордость могучего, отважного, великого Роланда? Удивительно, как это еще терпит ее господь. Конечно, он теперь шутит со своими п е р а м и Подумай, кто решится напасть на Роланда? Разве не брал он один с р а ц и н с к и х городов без твоего приказания? Пойдем же вперед, государь, ни к чему останавливаться. Великая земля еще далеко. Льется кровь изо рта Роланда. Лопаются жилы на его висках. С отчаянным усилием трубит он в свой рог. Алефант. Слышат его Карл и все французы. — Какой протяжный звук! — замечает король. — Это Роланд, — говорит герцог Немский. Роланду плохо? Клянусь честью, он бьется в битве. Роланду изменили, и з м е н н и к отводит тебе глаза. Вооружайся, государь, подай свой военный клич и помоги своему родичу. Ты слышишь жалобу Роланда? Император велит трубить врага и трубы. Французы вооружаются и во весь опор мчатся ущельями. Если бы застать Роланда живым, — говорят они друг другу, — Славно бы сразились мы рядом с ним. Но что толку? Уж поздно, слишком поздно. Рассеялся мрак, и настал день. Оружие засверкало на солнце, заблестели щиты и брони, Золоченые пики й и копья, и расписанные цветами колчаны. император кипит гневом, а французы п е ч а л ь н ы и полны опасений все они проливают горячие слезы все дрожат за роланда император велит схватить ганилона и отдает его на потеху своей дворни Карл призывает старшего из них бегона и приказывает ему стеречь изменника бегон выбрав сотню самых злых и бездушных своих товарищей. передаёт в их руки ганилона. Они выдёргивают по волоску его усы и бороду, наносят ему удары, всячески издеваются и мучают его, надевают ему на шею толстую цепь, сковывают его, как дикого медведя, взваливают на вьючную лошадь и не спускают с него глаз, пока не настанет время передать его Карлу. Высокие мрачные громады гор Стремительные потоки и темны е глубокие долины. Со всех сторон гремят в них трубы Карла, Отвечая рогу Роланда. Мчится Карл ущельями, полон отчаяния и гнева. «Помоги нам!» — присвятая Дева восклицает он. «Приготовил мне ганилон великое горе!» Недаром говорится в старой песне — что предки его были негодяи, ничего не знавшие, кроме низких дел. Большую подлость учинили они в Риме, в Капитолии, убивши древнего Цезаря. Но зато они кончили жизнь на костре. Не уступит им вероломстве в и гнил о он. Он погубил Роланда и чуть не лишил меня моего царства, лишив Францию и ее защитников. И плачет Карл горькими слезами, И в смущении теребит император Свою седую бороду.